Глава 7. 2012 год. Обычно после смены в диспетчерской, заканчивающейся в 7:00 вечера, Оксана торопилась в церковь на вечернее богослужение. Андрей совершенно не имел ничего против. Да только вот церковь это была не та деревянная старая, пережившая так много событий и потрясений на своём веку, что один её вид внушал священный трепет. Около года назад она принесла домой тонкие журналы, напечатанные в очень хорошей типографии, пахнущие свежей краской и качественной бумагой. "Старожевой маяк", прочитал Андрей название и подумал, что журналы, видимо, рекламные проспекты какого-нибудь агентства недвижимости или турагентства. Он не обратил внимания на содержание. Специфика работы на портале, где он по воле случая также писал и рекламные тексты, выработали в нём чутьё на фейк. «Сто процентов хотят что-то впарить доверчивым работницам». Но так как он сам, по сути, занимался тем же самым, его внутренний стопор на этот раз не сработал. Так и лежала веером стопочка, пока он однажды не открыл один из них. «Положите на видном месте и увидите, что будет. Он сам придет, когда будет готов». Такой совет прочитал Андрей на третьей странице в колонке под заголовком Как убедить мужа ходить в церковь в Судного дня. Не пытайтесь его убедить. Его сознание захвачено сатаной. Что? подумал он. Кем захвачено? Этого ещё не хватало. Всё своё свободное время жена проводила в новой церкви. Впрочем, её поведение не сильно изменилось, по крайней мере, внешне. Она его убоюкала. "Я прочитал журналы, что ты оставила на столике", сказал он жене. Дело было весной, она сняла плащ с каким-то странным любопытством взглянула на него. "Она гадает, подействовало или нет? Приду ли я сам или как обычно что-нибудь устрою, из-за чего ей придётся краснеть?" "Тебе не нужно ничего говорить", сказала она. Но если вдруг тебе действительно захочется, мне уже хочется, сказал он мягко, поднялся и подошёл к жене. Её стройное тело даже после 10 лет совместной жизни притягивало и манило его. Саша уже спит. Я покормил и уложил её. Он потянул жену к себе. С приоткрытого балкона пахнуло неприятным запахом. Иногда со свалки приносило совсем ужасные ароматы. Он давно хотел съездить туда, сделать большой репортаж, но всё руки не доходили. Да и за написание рекламных статей на портале платили больше, чем за материалы о жизни. Вдалеке ударил колокол старой церкви, вечерня. Оксана отстранила его руки. "Андрей, я устала. Давай не сегодня". Он слышал это уже полгода и не понимал, что происходит. Внутри всё закипало. Он пытался разобраться в себе, понять, что он упустил. Не придал значения, может быть, обидел ее, но ничего не находил. «Не сегодня? А когда?» Она взяла в руки журнал, раскрыла его и замерла. «Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма», — прочитала она. Андрей помолчал, пытаясь взять себя в руки. «Оксана, послушай». Я же не против, что ты занимаешься этим, но давай как-то в меру, что ли. Понимаешь меня? Она не отрывала взгляда от лакированных листов, запах которых он ощущал даже с 3 м. Андрею показалось, что её руки вросли в обложку и пустили в ней корни. Так причудливо сплелись пальцы с нарисованным на обложке деревом. Видимо, это было дерево добра и зла, если он правильно помню, как оно называется. Мне приходится выслушивать на работе столько без всякой меры, что только чтение этих журналов спасает меня. Они спасли меня. Ты хочешь знать, понимаешь ли я тебя? А ты меня понимаешь? Ну вот, начинается, подумал Андрей. Сейчас будет перечисление всех его грехов и кары, которая обрушится, если он не покаятся и не ступит на путь истины, который, как известно, ведёт в церковь Судного дня. И никуда больше. И уж точно не в бар "Свобода". Я понимаю, что тебе нелегко, но может быть сменить работу? Твоя мама давно говорит об этом. Мне нравится моя работа. Я не собираюсь никуда увольняться. К тому же, на работе есть те, кто меня слушает и понимает, и в церкви тоже. Этот пастор Леонид, что ли, не смог удержаться, Андрей. Ее глаза блеснули незнакомым ему чувством. Что это было? Ненависть? Злоба? Или просто усталость? Она перевернула страницу, плотно сжатые губы дрожали. — Пастор Леонид — святой человек, — сказала она. Потом опустила журнал на столик. — Он бы с радостью повидался и поговорил с тобой. Когда ты будешь... — Готов. — Готов, — эхом повторила она. — Но это случится не скоро. Андрей покачал головой, вышел на кухню и плеснул себе в стакан коньяка. Она наблюдала за ним с каменным выражением лица. Всё, что ты делаешь сейчас, делаешь не ты, сказала она. Тобой управляет злая сила. Она разрушает тебя и добьётся своего. Вот увидишь. Да, уже добилась. Мне просто нужна нормальная жена. Оксана фыркнула, вытащила из сумки Библию раскрыла словно наугад и зачитала с предыханием Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Ты, наверное, целыми днями готовишься, чтобы отвечать цитатами, да? Только зачем? Хочешь, чтобы я ходил туда с тобой? Нет, этому не бывать. Кажется, Оксана нисколько не удивилась. Она вздохнула и ушла в комнату, где спала Саша. В последнее время она пыталась и Сашу брать с собой на богослужение, но Андрей резко воспротивился, пообещав спустить журналы в унитаз. Тогда она повесила крест над её кроваткой и каждый вечер читала молитвы, поглядывая в лицо спящей дочери, надеясь, что во сне сказанное усваивается под коркой напрямую, минуя сознание. И ребёнок придёт к Богу самым естественным путём. Когда наступит время, Саша поймёт, что его слово буквально пропитало её, наполнило и осветило, как если бы в тёмную ночь она открыла глаза, а небо озарилось внутренним сиянием. Андрей слушал монотонный бубнёж жены и не знал, что ему делать.